Отдел 1. Товар и деньги. Глава 1. Товар. 1. Два фактора товара. Потребительная стоимость и стоимость. Субстанция стоимости. Величина стоимости. Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства – выступает как огромное скопление товаров, а отдельный товар как элементарная форма этого богатства. Наше исследование начинается поэтому анализом товара. Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая благодаря ее свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Природа этих потребностей, Порождаются ли они, например, желудком или фантазией, ничего не изменяет в деле. Каждую полезную вещь, как, например, железо, бумагу и так далее, можно рассматривать с двух точек зрения – со стороны качества и со стороны количества. Каждая такая вещь есть совокупность многих свойств и поэтому может быть полезна различными своими сторонами. Открыть эти различные стороны, а следовательно и многообразные способы употребления вещей, есть дело исторического развития. То же самое следует сказать об отыскании общественных мер для количественной стороны полезных вещей. Различие товарных мер отчасти определяются различной природой самих измеряемых предметов, отчасти же являются условными.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 не зависит от того, много или мало труда стоит человеку присвоение его потребительных свойств. При рассмотрении потребительных стоимостей всегда предполагается их количественная определенность, например, дюжина часов, аршин холста, тонна железа и тому подобное. Потребительные стоимости товаров составляют предмет особой дисциплины – товароведения. Потребительная стоимость осуществляется лишь в пользовании или потреблении. Потребительные стоимости образуют вещественное содержание богатства, какова бы ни была его общественная форма. При той форме общества, которая подлежит нашему рассмотрению, они являются в то же время вещественными носителями меновой стоимости. Меновая стоимость прежде всего представляется в виде количественного соотношения, в виде пропорции, в которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода, соотношение постоянно изменяющегося в зависимости от времени и места. Рассмотрим дело ближе. Известный товар, например, один квартер пшеницы, обменивается на X сапожной ваксы или на y шелка или на z золота и так далее, одним словом на другие товары в самых различных пропорциях. Следовательно, пшеница имеет не одну единственную, а многие меновые стоимости. Но так как и X сапожной ваксы, и y шелка, и z золота и так далее составляют меновую стоимость квартера пшеницы, то X сапожной ваксы, Y шелка, Z золото и так далее должны быть меновыми стоимостями, способными замещать друг друга или равновеликими. Отсюда следует, во-первых, что различные меновые стоимости одного и того же товара выражают нечто одинаковое, и во-вторых, что меновая стоимость вообще может быть лишь способом выражения, лишь формой проявления,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 что в двух различных вещах, в одном квартере пшеницы и в альфа-центнерах железа, существует нечто общее, равное величины. Следовательно, обе эти вещи равны чему-то третьему, которое само по себе не есть ни первая, ни вторая из них. Таким образом, каждая из них, поскольку она есть меновая стоимость, должна быть сводима к этому третьему. Очевидно, с другой стороны, что меновое отношение товаров характеризуется как раз отвлечением от их потребительных стоимостей. В пределах менового отношения товаров каждая данная потребительная стоимость значит ровно столько же, как и всякая другая, если только она имеется в надлежащей пропорции. Как потребительные стоимости –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 В самом деле, раз мы отвлеклись от его потребительной стоимости, мы вместе с тем отвлеклись также от тех составных частей и форм его товарного тела, которые делают его потребительной стоимостью. Вместе с полезным характером продукта труда исчезает и полезный характер представленных в нем видов труда. Исчезают, следовательно, различные конкретные формы этих видов труда. Последние – не различаются более между собой, а сводятся все к одинаковому человеческому труду, к абстрактно-человеческому труду. Все эти вещи представляют собой теперь лишь выражение того, что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости, товарные стоимости. В самом меновом отношении товаров их меновая стоимость явилась нам как нечто совершенно независимое от их потребительных стоимостей. Если мы действительно отвлечемся от потребительной стоимости продуктов труда, то получим их стоимость, как она была только что определена. Таким образом, то общее, что выражается в меновом отношении или меновой стоимости товаров, и есть их стоимость. Дальнейший ход исследования приведет нас опять к меновой стоимости как необходимому способу выражения или форме проявления стоимости, тем не менее стоимость должна быть сначала рассмотрена независимо от этой формы. Итак, потребительная стоимость или благо имеет стоимость лишь потому, что в ней овеществлен или материализован абстрактно-человеческий труд. Как же измерять величину ее стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда, этой созидающей стоимость субстанции. Количество самого труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время находит в свою очередь свой масштаб в определенных долях времени, каковы час, день и так далее.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 затрата одной и той же человеческой рабочей силы. Вся рабочая сила общества, выражающаяся в стоимости товарного мира, выступает здесь как одна и та же человеческая рабочая сила, хотя она и состоит из бесчисленных индивидуальных рабочих сил. Каждая из этих индивидуальных рабочих сил, как и всякая другая, есть одна и та же человеческая рабочая сила,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 Конечно, английский ручной ткач и после того употреблял на это превращение столько же рабочего времени, как прежде, но теперь в продукте его индивидуального рабочего часа была представлена лишь половина общественного рабочего часа, и потому стоимость этого продукта уменьшилась вдвое. Итак, величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда,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 оставалось бы постоянной, если бы было постоянным необходимое для его производства рабочее время. Но рабочее время изменяется с каждым изменением производительной силы труда. Производительная сила труда определяется разнообразными обстоятельствами, между прочим, средней степенью искусства рабочего, уровнем развития науки и степенью ее технологического применения, общественной комбинацией производственного процесса, размерами и эффективностью средств производства, природными условиями. Одно и то же количество труда выражается, например, в благоприятный год в восьми бушелях пшеницы, в неблагоприятный лишь в четырех бушелях. Одно и то же количество труда в богатых рудниках доставляет больше металла, чем в бедных, и так далее. Алмазы редко встречаются в земной коре, и их отыскание стоит поэтому в среднем большого рабочего времени. Следовательно, в их небольшом объеме представлено много труда. Джейкоб сомневается, чтобы золото оплачивалось когда-нибудь по его полной стоимости. С еще большим правом это можно сказать об алмазах. По Эшвеге в 1823 году Цена всего продукта 80-летней разработки бразильских алмазных копий не достигала средней цены полуторагодового продукта бразильских сахарных или кофейных плантаций, хотя в первом было представлено гораздо больше труда, а следовательно и стоимости. С открытием более богатых копий то же самое количество труда выразилось бы в большем количестве алмазов и стоимость их понизилась бы. Если бы удалось небольшой затратой труда превращать уголь в алмаз, стоимость алмаза могла бы упасть ниже стоимости кирпича. Вообще, чем больше производительная сила труда, тем меньше рабочее время, необходимое для изготовления известного изделия. Тем меньше кристаллизованная в нем масса труда, тем меньше его стоимость. Наоборот, Чем меньше производительная сила труда, тем больше рабочее время, необходимое для изготовления изделия, тем больше его стоимость. Величина стоимости товара изменяется таким образом прямо пропорционально количеству и обратно пропорционально производительной силе труда, находящего себе осуществление в этом товаре. Вещь может быть потребительной стоимостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда ее полезность для человека неопосредствована трудом. Таковы воздух, девственные земли, естественные луга, дикорастущий лес и так далее. Вещь может быть полезной и быть продуктом человеческого труда, но не быть товаром. Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою собственную потребность, создает потребительную стоимость, но не товар. Чтобы произвести товар, он должен произвести не просто потребительную стоимость, но потребительную стоимость для других, общественную потребительную стоимость, и не только для других вообще. Для того, чтобы стать товаром, продукт должен быть передан в руки того, кому он служит в качестве потребительной стоимости посредством обмена.